Чугуев отправился к Полукаровым сразу после школы. Он постучал по стальным листам обшивки, не ответили. Тогда он вошел в полутемные сени, где пахло капустой и лежала и картошкой, и снова постучал. «Не заперто!» — раздалось из-за двери. В комнате было жарко натоплено. За столом сидел широкогрудый человек с с е д ы м Аккуратно подстриженным ежиком, с красным лицом, на котором выделялся несколько необычный нос, словно кончик его, кто-то в свое время сильно надавил пальцем, да так и осталось. У Юрки нос был почти такой же, но не так приплюснут. Красная тугая шея выпирала из раскрытого ворота белой рубахи, прижатой на плечах широкими синими подтяжками. — Здорово, — сказал Чугуев. — Здорово. сказал Полукаров-старший. К Юре? Нет, сказал Чугуев, к тебе. Ну, тогда скидавай тулуп и бахилы. Видишь, как у нас голанку натопили. Чугуев сбросил пальто и ботинки и в носках по чистым ковровым дорожкам прошел к столу, сел напротив Полукарова-старшего. Ну, говори, с чем пришел, спросил тот серьезно. На тебя поглядеть, сказал Чугуев. Ну, гляди, согласился Полукаров-старший и тут же спросил, курить будешь? Буду. Тогда кури. Полукаров подвинул к нему красивую пачку сигарет. Чугуев взял одну, умел, о размял. Ну вот, а Юрка не курит, с удивлением сказал Полукаров-старший. Или все же смолит? Нет, не смолит, ответил Чугуев. Железно. И неожиданно спросил. Верно говорят, ты из мертвяков в живые вернулся. Полукаров-старший долго смотрел на него, и в глазах его медленно таяло веселье. Он притянул к себе Чугуева, прижал груди, провел теплой ладонью по голове, и сразу же Чугуев почувствовал себя маленьким. Это ощущение своей беззащитности перед необыкновенной лаской запомнилось ему надолго. И еще запахи хорошего табака, свежего белья и чего-то непередаваемого для себя Чугуев потом определил силой пахло. С этого дня все и началось. Чугуева тянула в этот странный пристрой больше, чем домой, чтобы видеть широкого, седого человека, который мог рассказывать Бог весть к а к и е н и б ы лица так, что верилось каждому его слову. Чтобы видеть и слышать его, Чугуев постарался подружиться с Юркой, хотя тот и шел на это неохотно. Про отца Юрка так объяснил Чугуеву. Завел себе в Москве другую женщину, а мать была горда. Как только узнала, сразу и уехала. Полукаров много раз просил ее вернуться, но она как отрезала. Он для меня все равно, что умер. Прошло время, отец опять попросился. Мать и з д а л а с ь Юрка рассказывал это зло, а закончил с презрительной ноткой. Слабый она человек, Чугуев удивился. А чего слабый? Он же к себе вернулся. Юрка ответил, плохо ты понимаешь. Если раз решил, второй раз не перерешают. По слабинке всегда бьют. Ладно, я ей слово дал с ним поладить. Ничего, полажу. Чугуев вскоре забыл об этом разговоре уж очень нравился ему Полукаров-старший, потому и старался покрепче завязать дружбу с Юркой. Объединило их одно дело. У Чугуева была лодка. Вообще-то она принадлежала о т ч е м у но тот постоянно хворал и лодкой не пользовался, да и мотора не было. И Чугуев заявил Юрке, если смастерить мотор, лодка станет общей. И они под руководством Полукарова-старшего, взявшего на себя инженерную часть, принялись за дело. К весне закончили, и началась рыбалка. Длилось это недолго. Полукарова-старшего срочно вызвали в Москву, а недели через две после его отъезда кончилась и его недолгая дружба с Юркой.